Лова 11. Миксы. Очнулся я от того, что кто-то меня тащил. Притом усердно опираясь и кряхтя. Боль в плечах и животе была нестерпимой, и я застонал. Тихо, не ной, услышал я женский голос и попытался посмотреть на его обладательницу. Вот только ничего увидеть не смог, потому как перед глазами всё было мутным от выступивших слёз. Нет, я не плакал как девчонка. Просто иногда боль бывает такая, что они самопроизвольно наворачиваются. Дышать было тяжело. Каждый вдох отдавал режущей болью в животе, и как я не старался, при каждом рывке по полу из моей груди всё равно вырывался стон. Скоро я уловил какую-то возню, и на меня пахнуло промозглой сыростью, будто из подземелья. Затем меня снова поволокли, но уже через мгновение я полетел вниз по лестнице. На этот раз бетонный. И в очередной раз организм решил, что проще выключиться, чем терпеть подобные надругательства. Сознание возвращалось очень тяжело. Я то всплывал, то снова проваливался. В те моменты, когда я приходил в себя, до моего слуха доносились какие-то голоса. Слов не разобрать, лишь отдалённый гул и только рядом постоянно кто-то хлюпал носом и, кажется, плакал. В очередное из таких пробуждений голоса пропали, а мне на лицо кто-то лил воду. Вот уж чего чего, а водой я успел возненавидеть. Её было слишком много в этом проклятом мире. Тебе нужно подняться, опять заговорил женский голос. Иначе ты умрёшь здесь. Пить, собравшись силами, произнёс я, как мне казалось, бодро. Что? Я не слышу тебя. Волосы защекотали мне лицо. Видимо, девушка поднесла к моим губам ухо. Пить. И еще раз повторил я, пытаясь сделать это как можно громче. Общее самочувствие было таким, будто я заболел и при этом не спал дня три. Болело уже все, было холодно, голова отказывалась думать, а воспоминания о ранениях стали какими-то смутными, словно приснились и никогда не происходили в реальности. Губ коснулась горлышка, и тонкая струйка живительной влаги потекла внутрь. Вот только в этот момент я решил сделать вдох. Кашель отдал такой сильной болью в живот, что меня тут же скрутило. Ноги сами подлетели к груди, но от этого легче не стало. Зато перед глазами полетели разноцветные круги. "Тебе нужно встать. Я не смогу вытащить тебя отсюда. Ты слишком тяжёлый", раздалось бормотание. "Помоги мне, пожалуйста, попытайся подняться". И я попытался. Но стоило мне встать на четвереньки, как голова пошла кругом, и я вновь рухнул обратно, при этом в очередной раз едва не потерял сознание. Бес, пробормотал я. Найди беса. Хорошо, я сейчас, голос затараторил. Я найду его. Ты только не умирай. Раздался шорох. Басы и ноги зашлёпали по ступеням. Лёгкий скрип и стук двери. Всё стихло. Я остался один. Сколько я так продержусь? Успеет она найти беса? А даже если успеет, сможет ли он мне помочь? Надеюсь, да, иначе мои поиски закончатся. Блин, почему так больно? Дино показывает, что с такой раной можно ещё пару-тройку дней по джунглям бегать и врагов убивать направо и налево. Но вот по факту выходит так, что и шевелиться невозможно. Боль стала постоянной, тянущей, ноющей в животе и ломящей в районе ключицы. Думать о чём-то другом казалось невозможно, но я попытался отвлечься от мыслей о смерти. Слегка проведя рукой по очагам боли, я нащупал какие-то повязки. Значит, от потери крови точно не загнусь. Но вот от заражения, скорее всего. Пишки наверняка пробило. Слишком близкое расстояние было до меня, всего каких-то метров 5. Для пули это считай в упор, и она наверняка вышла с другой стороны. Но вот с ключицей не всё так просто. Здесь она могла засесть в кости, и судя по тому, как отдаёт рана при движениях, целыми они не остались. Левая рука постоянно то немеет, то вновь обретает чувствительность, разнося боль по всей своей длине и отдаваясь висок. Что это за девушка? Кто она? Наверное, одна из тех шлюх, что вошли в дом вместе с бандой сна. Или все-таки Чахлова? Но где остальные? Сбежали или попали под пули? Ладно, останусь жив, отблагодарю. Если, конечно, будет, чем и как это сделать? Но что-нибудь придумаю. В порте наверняка шум стоит. Убили коменданта и его приближённых. Голоса совсем недавно наверху стоял целый гул. Видимо, это прибежали представители власти. А вот интересно, они здесь вообще имеются? Кто-то вошёл в дом. В полной тишине звуки разносятся хорошо, особенно если шаги раздаются над головой. Скорее свет фонарика заплясал по стенам, отбрасывая причудливые тени вокруг. Вот он, тихо произнёс женский голос. Вижу, сухо ответил без Да уж, потрепала тебя. Неужели так сложно было сделать по написанному? "Девчата", хриплым голосом ответил я. Не хотел убивать. "Ну и дурак", насмешливо добавил тот. "Сейчас я тебе помогу. Только старайся не кричать. Вдыхай". После этого к моим губам поднесли трубочку. Лёгкие обожгло так, будто я находился в парилке, разогретой градусов до 200. А после этого всё тело охватило болью и жаром. Дыхание застряло у меня в груди, и казалось, что ещё мгновение, и я отдам Богу душу. Раны начали пульсировать, особенно та, что находилась под ключицей. Несмотря на просьбу беса, я закричал. Правда продлилась это недолго, потому как сознание вновь отключилось. Очнулся, поинтересовался без склонив надо мной лицо. Вижу, что да. Как себя чувствуешь? Я попробовал пошевелиться, и мне это удалось. Боль всё ещё оставалась в местах ранений, но уже какая-то другая, более тупая и не отстреливающая по всему телу. Лучше, произнёс я вполне уверенным голосом. Что это ты мне такое дал? Микс спокойно ответил без. Теперь тебе нельзя употреблять пыль неделю. Где я? В бомбоубежище, ответил женский голос. Ты меня спасла. Почему, задал я второй интересующий меня вопрос. Потому что ты убил этих ублюдков. Ответила девушка. Спасибо тебе, поблагодарил её я. А что твои подружки? Почему они сбежали? Они не сбежали, заступилась за них та. Они отвлекли охрану, сказали, что ты убежал. Ты сделал доброе дело, произнёс без. Почти весь форт ненавидил этих уродов. Даже следствия по ним не будет. Так что же они сами не могли разобраться, усмехнулся я и приподнялся на локтях. Страх, пожал плечами без, людей держали в страхе. Не каждый решится пойти против начальника. Это у большинства в крови. Попытки были и до тебя, но после этого виновников покушения вешали на воротах. Так что сам понимаешь. И ты послал меня на это? возмутился я вдруг, осознав последствия. Ну ты же справился, усмехнулся тот. Солнышко, принеси нам чего-нибудь пожевать. Я мигом отозвалась девчонка и отправилась наверх. Может быть, в дом лучше переберёмся, предложил я. Там воняет, поморщился бес. Да и тебе до вечера шевелиться не следует. Мой рюкзак, вдруг вспомнил я, что оставил его на площадке между этажами. Там документы, они опознают меня. Успокойся, вон твоя поклажа. Посветил чуть в сторону Бес. "Шелюхи оказались умнее тебя. Но работу я выполнил", усмехнулся я. "С этим не поспоришь. Ину тот, я своё слово держу. Впрочем, мы покинем форт, и ты получишь свои 8 сотен". "Мы договаривались о 1000", намекнул я на понижение таксы. "Я на тебя ценный микс и стратил", удивлённо уставился на меня Бес. "Или ты думаешь, я такое подобрать и душевно сделал?" «Думаю, да», — улыбнулся я, «ведь ты мог оставить меня здесь подыхать». «Я не мог», — покачал головой тот. «Ни одна тварь в этом мире не скажет обо мне подобного. Бес всегда держит слово. Так что запомни, пес, репутация здесь гораздо дороже камней. Один раз обосрешься, и уже никогда не отмоешься. Как и везде, пожал я плечами. Нет, на поверхности с этим проще», — не согласился он. «У нас все иначе. Слишком здесь опасно. И прежде чем иметь с тобой дело, люди будут пробивать информацию. Достаточно одного косяка и все. До конца дней будешь в одиночестве или общаться с такими отбросами, которых недавно пристрелил». «Да понял я. Пришлось отмахнуться, чтобы прекратилась лекция. Вскоре появилась девушка. В руках поднос, на котором стоит термос и неслабая кучка бутербродов. На еду я набросился». Было такое чувство, будто у меня внутри работает атомный реактор, который мгновенно превращает пищу в ничто. Видимо, последствия микса. Без лени во съел один и запив его чаем, поднялся с холодного бетонного пола. Сидите здесь и не высовывайтесь, дал он напутствие. Дело, конечно, не будут расследовать Ряна, но поиски убийцы всё ещё продолжаются. Охрана, естественно, делает вид, но все понимают, что до вечера форт никто не покинет. Короче, не отсвечивайте. Не нужно давать лишний повод для подозрений. Хорошо, вместо меня ответила девушка. Присмотри за ним. Переключил своё внимание на неё без. В 7:00 он должен быть у выезда. Я поняла, кивнула она, и без сделав то же самое, развернулся на выход. Через некоторое время мы остались вдвоём. Но мне пока было не до разговоров. Я набивал ещё недавно раненный живот бутербродами. С каждой минутой мне становилось всё лучше. Рано уже не жгло. Но ну вот зудели они просто невыносимо. "Без сказа, что ты новенький, нарушил тишину, девушка". "Угу", буркнул я с набитым ртом. "Ты правда пришёл сюда за своей девушкой?" Заблестели её глаза, полные любопытства. "Да", ответил я, наконец унич тоже в последний бутер и налил ещё чай. "Она где-то здесь, я знаю. У тебя есть её фотография?" "Зачем ты попросила, Анна?" "Да, там в рюкзаке телефон. Подай, пожалуйста". Я указал пальцем на свой скарп, стоящий неподалёку. Девушка потянула его, и покопавшись в кармашке, я извлёк искомое, разблокировал, поคลิкнул по экрану и развернул его в ней. Слабый свет наконец дал мне рассмотреть свою спасительницу. Довольно симпатичная, курносая, с пухлыми губами, не сказать, что красавица, но и не отталкивает. Светлые волосы неровной причёской спадают на плечи. Оно и понятно. А каких укладках может идти речь, когда рядом такое? Она очень красивая, произнесла девушка, как мне показалось, даже с завистью. И ей очень повезло с тобой. Я знаю, усмехнулся я. Ты не встречала её? Нет, я бы запомнила, покачала головой та. И здесь с такими разговор короткий, или ложишься под сильного, или в публичный дом. Чаще происходит последнее. Нет, не согласился я. Ольга сильная, она не отдаст себя просто так. Ага, грустно усмехнулась обеседница. Все мы сильные, пока скок из зубов во рту не почуили. Ты не понимаешь. Она закрыла лицо руками и заплакала. Ненавижу женские слёзы. В такие моменты всегда не понимаю, что нужно делать. Чувствую себя полным идиотом и просто смотрю, не в силах даже слово произнести. Раньше я пытался успокоить, но это почему-то всегда делало только хуже. Тихий плач сразу оборачивался рыданием, а от такого я ещё больше терялся. Вот и сейчас решил не лезть, а просто посидеть и подождать. Тактика сработала, и через пару минут девушка успокоилась. "Ненавижу это место", тихо сказала она, подозревая, что с тобой согласится 90% попавших сюда. Поддержал её я. "Ты хороший", посмотрела она мне в глаза. "Это плохо. Такие не живут здесь долго". Просто ты плохо меня знаешь, усмехнулся я. Вовсе я не хороший. Тебе нужно поспать, поднялась с пола она и принялась хлопотать. Как тебя зовут? Наконец до меня дошло, что я до сих пор не знаю её имени. Катя, ответила та. Если хочешь, Катя, пошли со мной. Не знаю почему предложил я. Девушка остановилась и уставилась на меня удивлённым взглядом. А смысл? вдруг спросила она. Что бы стать шлюхой в другом форте? Поможешь мне найти Ольгу? пожал я плечами. Со мной тебя никто не тронет. А что будет потом? вздохнула та. Ты найдёшь её, и что дальше? Попробуем выбраться отсюда, спокойно сказал я. Ха-ха-ха. Мгновенно расхохоталась она. Это невозможно. Тебя скорее всего убьют, а Ольгу сделают шлюхой. А ты пробовала? не поддержал я её пессимизма. Нет, но пробовали другие, отмахнулась та. Вот и я попробую, покачал я головой. Если есть вход, значит должен быть и выход. Я не пойду, выдержав паузу, ответила Катя. Как знаешь. Пожал я плечами и положил рюкзак себе под голову. Сон клонило уже невыносимо. Вставай, пёс, нам пора, тут -то этормашил меня за плечо. С трудом разлепил глаза, я не сразу осознал, что происходит и где я. Голова тяжёлая, словно с похмелья. Мысли не хотят шевелиться от слова совсем. Память лениво подсказала вчерашние события, и этому поспособствовал зуд в ранах, который стал невыносимым. Почесав живот, я вдруг обнаружил там отсутствие отверстия, и сразу же рука потянулась к ключице. Здесь тоже всё было хорошо. Удивительное средство, просто волшебное. В нашем мире оно было бы бесценно, но увы, способа доставки его к нам просто не существует. Катя, где это у нас? Сейчас я нахожусь в другом месте и обратно дороги не знаю, пока не знаю. Поднявшись на ноги, я слегка размял затекшие мышцы, покрутился, помахал руками. Вроде всё в порядке. Жив здоров, и раны больше не беспокоят. Панарик вспыхнул в руках Кати, заставив зажмурить глаза. А уже через пару минут мы вышли на улицу под мелкий моросящий дождь. Но сейчас он меня даже порадовал. Окончательно разогнав остатки сна, Мы попрощались с девушкой, и я направился к воротам. Там сейчас меня должны ждать. Беса я увидел сразу. Он стоял в окружении нескольких человек, и выглядели они очень сурово. Камуфляж сидел на фигурах так, словно они в нём сразу родились. Точно так же смотрелось оружие в их руках. Лица уверенные, взгляды жёсткие. Именно такой вид имели люди из службы безопасности отца. Акклимался, встретил меня рукопожатием Бес. Кажется, да. "Вон он я. Офиги, не хватает. Потерпишь", усмехнулся он. "Давай, вон в ту машину". Бес указал рукой в сторону кроссовера от компании Toyota, и я даже удивлённо уточнил, правильно ли я понял. Убедившись в этом, я влез на заднее сиденье, и через пару минут ко мне присоединился бес. А вскоре мы уже ехали по бесконечному лабиринту улиц, разбрасывая грязь из-под колёс. Нас сопровождали на двух УАЗах и какой-то бронемашине. «Я не военный и не понимаю, что это за аппарат. На БТР, который знаком своими очертаниями каждому, машина не походила. Но то, что она бронированная и имеет отношение к военным, было понятно. В отличие от всех предыдущих колонн, наша двигалась с приличной скоростью километров 80 в час точно. Может быть, даже больше, но в такой машине этого почти не чувствовалось». Я мой кочки, она проходила изумительно, изредка покачиваясь, и давая небольшой крен на поворотах. Без перевёл мне на карту 800 тен камней, как мы и договаривались. Но на этот раз он почти всю дорогу молчал. Я пытался с ним говорить, но он отвечал какими-то односложными фразами, и в итоге я от него отстал. Дорога оказалась очень скучной. Я не понимал, зачем он усадил меня к себе, если всё время ехал молча. Оружие у меня забрали. И в данный момент оно находилось в одной из машин сопровождения. Я попытался было противиться, но меня заверили, что так необходимо в целях безопасности босса, и мне ничего не угрожает в этой машине. Пришлось подчиниться, хотя чувствовал я себя сейчас словно голый. Удивительно, как быстро привыкаешь постоянно быть при оружии. В первое время оно доставляло неудобство, но стоило его лишиться, как ощущения моментально изменились. Бес сдержал свое слово. Он доставил меня до нужного форта, и добирались мы сюда четыре дня. Конечно, дорога не обошлась без стрельбы, но его люди действовали очень грамотно и колонна ни разу не остановилась во время боя. Но лично мне было очень скучно, просто нереально. Попрощались с бесом как-то сухо, будто и не сидели вместе на бетонном полу и не пили пива, мило беседуя. Странный человек, совершенно непонятный. Когда меня наконец высадили, то я не мог нарадоваться этому обстоятельству. Ко мне было достаточно. Так что, не задумываясь, я отправился на поезд гостиницы. За время путешествия счёт похудел на два десятка, но и всё равно было ещё достаточно, чуть более полутора тысяч, и это очень серьёзная сумма по местным меркам. Однако шиковать я не стал и номер снял в обычной общаге, ведь не известно, когда в следующий раз мне удастся прилично заработать. Приняв душ, я отправился на поиски столовой. В общем, всё как обычно. Люди были правы, и привыкнуть к этому миру оказалось несложно. Все мои похождения туда-сюда уже перешли в разряд рутины, и делалось это свободно, без лишних раздумий. Закончив с обедом, я снова выбрался на дождь, и вот здесь уже остановился. Сейчас необходимо было подумать. Перейти в комендатуру, как я это сделал в прошлый раз? Нет. Здесь такой номер может обернуться плачевно. Во-первых, форт объявил Ольгу в розыск. Соответственно, меня могут загрести с ней под одну гребёнку. Во-вторых, я, скорее всего, так и не получу ответы. Только проблем новых наживу. Так что же делать? Не бегать же по всему форту, показывая её фото. Так я точно вернусь к тому же исходу, что и при обращении в администрацию. Будь я Ольгой, что бы я делал? Нет, не так. Стоп. Тётя говорила, что у девушек здесь не особо великий выбор. «Публичный дом или ложись под сильного». Наверняка там могли ее видеть. Да, пожалуй, стоит начать именно оттуда. Развернув путеводитель, который мне достался совершенно бесплатно, я принялся изучать территорию форта. Он оказался довольно большим. И на этот раз расположился в бывшей тюрьме. По размерам он уже походил на небольшую деревню и ежедневно мог принимать до трех тысяч человек, не считая уже той тысячи, что проживало в нем на постоянной основе. Для таких масштабов в форте организовали аж три заведения с девочками, и при желании можно было заказать их даже на адрес. Ну, прям как в столице, не меньше. Немного поразмыслив, я отправился в самый ближайший. Если там никто ничего не знает, то попробую следующий и так далее. Кто-то да должен был ее видеть. Мне важна любая информация, хоть какой крючок. Да что там говорить. Я был готов даже за слухи цепляться.